В Академии «Белый рассвет» шли занятия. Первый курс находился в огромной аудитории, украшенной портретами былых знаменитых магов и лучших профессоров прошлого. Сегодня на столе преподавателя лежали с десяток цветных кристаллов всевозможных расцветок самого широкого спектра применения. Ученики внимательно слушали лекцию о применении магии в быту. На среднем ряду за одной из парт сидели лилиан и Стелла. Синеволосая скрытно скучала и брезгливо сокрушалась. Неужели людям приходится учить такие глупые вещи? Нелепость. «Стелла!» Тихо позвала лилиан и ткнула ее пальцем в плечо. Моя личная собачка подала голос. На лице синеволосой демоницы показалась улыбка, с которой хозяин смотрит на милого щеночка. «Что такое, Лиль? Тот парень в правом ряду!» Указала осторожно брюнетка. «Не спускает с тебя глаз уже минут двадцать, наверное». Димартинус осторожно бросила взгляд в указанную сторону и увидела там грязного человечишку пялившегося на ее прекрасное тело. Еще один пошляк. Человеческие мужчины омерзительны. Она снова обернулась к лилиан «Все нормально, Лиль, не обращай внимания. Но он же прям съедает тебя взглядом». И милая личика лилиан покрылась багровым оттенком. Кажется, праведный гнев молодой служительницы света начинал переходить грань допустимого. — Может, он на тебя так смотрит? — показалась ухмылка на лице Стеллы. — Меня? — чуть не взвизгнула лилиан Боже упаси, мою чистоту сохрани! — тотчас зашептала она молитву. Стелла же усмехнулась и перевела взгляд синих глаз к стойке преподавателя. — Этот кристалл способен выделять тепло на протяжении двух недель, — продолжал мужчина лекцию. Учитель, поднялась рука в воздух. Что такое? Самоэль Фрозенберг, представился студент, поднявшись со своего места. А как изменять его температуру? То есть, если, допустим, в комнате нужна температура не 24, а 28 градусов? Хороший вопрос. Я как раз хотел его коснуться. Присаживайтесь, мистер Фрозенберг. Кивнул преподаватель, подошел к доске и принялся чертить магическую схему. Закончив, он повернулся к студентам и ткнул указкой на большие точки, изображенные на рисунке. Посмотрите на эти два пятна. Первое из них, арулина, поднимает градусы. Второе, азулина, понижает. На следующем занятии каждый из вас принесет кристалл и покажет, как он научился применять эту схему. Так что перерисуйте себе и изучите. Это ваше домашнее задание. Студенты принялись делать записи в тетради, Стелла же перевела скучающий взгляд в широкое окно. Солнце уже давно поднялось над Нефердорсом, а ведь где-то там бродит тот бес-мальчишка. На ее идеальном лице показалось подобие улыбки, ведь в их первую встречу она все понимала. О чем он говорил в лаборатории, сидя в клетке, как предлагал коней и золото за свою жизнь, как ругался на старика Штрука. Какой странный бес! И откуда он знает о конях и золоте, будучи только что рожденным? Может, услышал по дороге в Нефердорс? Отбросив эти мысли, Димонесса вспомнила, как зеленокожий юнец сражался на арене с лейтенантом Ванштейном. Как смело пошел вперед, невзирая на нулевые шансы. Разве на такое способен простой бес? А после умудрился сбежать из заточения Штрука. Такой странный мальчик, а его глаза... Кажется, они были в поисках какого-то смысла. «Кто же ты такой?» Димартинус вздохнула. «Знать бы, какому роду он принадлежит. Она бы выкупила его и приручила как домашнего питомца».